Глава двенадцатая «Вне подозрений?» Франсин, похоже, не могла понять, шутят они или же хмурое лицо доктора Фэлла действительно отражает всю серьезность положения. «Но вы ведь на самом деле так не считаете? Или это просто очередная нелепая шуточка Криса?» «Тот приятный, спокойный мужчина?» «А вы действительно бросите на него тень, если будете так о нем отзываться?» — проворчал доктор Фелл. «Давайте послушаем, что имеется против управляющего». «Начнем с ключей», — предложил Кент. «Кто-то ведь вошел в ту кладовку с бельем и забрал 15 банных полотенец и одно для лица. Следовательно, кому-то пришлось для этого отпереть кладовку». Если только горничная не забыла запереть ее накануне, следов взлома нет, значит, получается, дверь открыли ключом. Однако с учетом этой новой системы замков, и здесь я цитирую самого Хардвика, человеку со стороны невозможно открыть даже коморку с бельем. Теперь я вспомнил, он так и сказал. Коморку с постельным бельем. С другой стороны, снова цитируя его, Только он один может отпереть любую дверь во всем здании. Это самый короткий и простой довод, с которого можно начать. «Отлично!» — похвалил доктор Фэлл. «Продолжайте!» Далее следует вопрос маскарадного костюма. Для Хардвика не существует лучшего способа замаскироваться, чем надеть униформу кого-нибудь из собственных служащих. Примерно как в истории о коридорном, которую он нам рассказал. Тот облачался в пижаму и прикидывался постояльцем. Если бы Хардвика встретил кто-нибудь из настоящих постояльцев, то не узнал бы его, даже мельком взглянув на его лицо. Униформа имеет свойство обезличивать. Более того, Хардвик должен был понимать, что его вряд ли заметят и кто-то из служащих. После половины двенадцатого наверх поднимаются только коридорные, а при таких огромных расстояниях он без труда спрятался бы заметив приближение одного из них. И в качестве двух дополнений могу обратить ваше внимание, что его апартаменты расположены на седьмом этаже, а еще у него имеется доступ к любой приглянувшейся ему униформе. Вы знаете, что таинственный костюм не был обнаружен. Однако, если это настоящая форма, принадлежавшая отелю, с чего бы она вдруг обнаружилась? «Крис, — звучит чертовски убедительно, — признала Франсин. И ты считаешь это правда?» Он задумался. «Не знаю. Я лишь рассказываю, как это должно было развиваться в детективе. Но загвоздка тут в следующем, наличие алиби». «Шесы!» Воскликнул доктор Фелл, присвистнув от нескрываемого удовольствия. «Да. Вы имеете в виду дюжину настенных часов в отеле, которые регулируются одним пультом, и это наша первая ласточка. Помню, у нас в школе была подобная система настройки часов. И в один прекрасный день все в классе заходились от восторга, когда часы на стене вдруг спятили. Стрелки начали бегать по кругу, указывая на все цифры по очереди, словно в пантомиме. А случилось так, о чем нам с кислой миной сообщил учитель, что все часы в здании остановились, и их устанавливали заново с пульта, расположенного в кабинете директора. Теперь вы видите, насколько это прекрасное устройство. Предположим, убийце необходимо 15 минут, чтобы обеспечить собственное алиби, и эта личность имеет доступ к пульту управления. Так вот, он подходит к какому-нибудь простачку, который позже клятвенно подтвердит его присутствие. Он, разговаривает с этим простачком, скажем... Между 235 и нулем часов десятью минутами, а потом отпускает свидетеля. Затем он отправляется к пульту управления, переводит стрелки главных часов обратно на 23.55 и таким образом переставляет все часы в здании. Потом отправляется на место преступления. Он даже может позволить себе, чтобы его заметили после чего возвращается в свой кабинет и переставляет все часы обратно. Убийца создал для себя запас времени от 10 до 15 минут, а тот простодушный свидетель потом клятвенно подтвердит его алиби на момент совершения убийства. «Самое великолепное здесь то, что он вовсе не рискует быть пойманным, и никто не заметит ни паладок с часами». Неважно, кто и неважно, на какие часы посмотрит. Они будут показывать одно и то же время. А в чьем ведении находятся главные часы в отеле «Королевский багрянец»? Ставлю пятерку на то, что это управляющий. У Хардвика, как вы заметили, имеется алиби как раз на нужные минуты. Он умолк, несколько растерянный и с вызывающим видом допил Бренди. Вот это в самом деле здорово. — одобрила Фрэнсин. — И настолько чудовищно и изощренно, что я не в силах поверить ни слову. — Боюсь, именно таким и будет общее впечатление, — просеял доктор Фэлл. — Хотя мне самому идея очень нравится. И некоторые вопросы могли бы возникнуть только если бы кто-то из постояльцев отеля случайно бросил взгляд на часы в тот момент, когда их стрелки внезапно перепрыгнули на пятнадцать минут в одну или в другую сторону. «Это в полночь-то? Сколько народу в это время бродит по коридорам?» «Но признаю», — сказал Кент, сутулившись, «что тут необходимо прояснить еще много моментов». Седой дружелюбный Хардвик возник перед его мысленным взором. «Где же мотив?» Если только управляющий не выходит из темного прошлого Дженни. Похоже, вы считаете, что оно у нее именно такое. Какая причина стоит за всеми этими фокусами с туфлями и надписью «Покойница» на табличке? Зачем уже проникнувшему в номер убийцы понадобилось забирать ключ Дженни и совать его в замок снаружи? Хм, да. Я же говорил, что это самый загадочный момент. И последнее хотя по хронологии это первое. Зачем было надевать ту же самую униформу в доме Гэя в Сусаксе? Любое объяснение этого дела, как вы заметили сегодня утром, здорово спотыкается об это первое появление униформы в сельском доме в два часа ночи. Если только... — Задержитесь на этом моменте, — потребовал доктор Фэлл. У вас отлично получается. Именно здесь я отчаянно нуждаюсь в помощи. Так зачем же? Униформа имеет символическое значение. Хм. Ну ладно, допустим. Мне кажется, я поняла. Воскликнула Франси, опуская сигарету и переводя тревожный взгляд на лампу. А Хардвиг знал, что Дэн заказал номера для всех нас в королевском Багрянце. Да, естественно. Дэн заказал номера заранее, еще до того, как кто-то из нас выехал из Южной Африки. «Убийцу!» — сообщила она им. «Видели в Нортфилде в униформе, потому что он хотел, чтобы его увидели. В этом вся причина. Он хотел привлечь внимание к этой униформе. Если бы его не заметил пьянчуга, спавший на диване, он показался бы кому-нибудь еще. Представьте себе, как он вышагивает по коридору, словно словно в свете огней рампы, понимаете? Все было просто. Он тряхнул пьяницу за плечо, а затем позволил ему подметить все самое очевидное. Однако это должно означать... Нет, Крис, не смей ничего говорить. Это должно означать, что он готовил все умы к своему следующему выходу, когда заявился убивать Женни. Готовил наши умы, чтобы мы увидели... Но что-то можно разглядеть, кроме сюртука и пары брюк. Она умолкла. Боюсь, это все, на что я способна. Доктор Фелл глянул на нее, как-то странно хмурясь. «Я бы не удивился», — прокомментировал он. «Если бы последнее замечание оказалось ближе к истине, чем все, что мы слышали до сих пор». «И это значит...» — уточнил Кент. Это значит, что мы с Хедли пытаемся разработать план компании. Завтра мы отправляемся обратно в Нортфилд, и мы... <кхм> Ладно. И мы собираемся просить всех вас поехать туда вместе с нами. Прежде всего, меня интересует дом сэра Гайлса Гэя. Второе я хочу навестить в тюрьме мистера Ричи Беллоуза. Главным образом, чтобы выяснить... «Что же именно он должен был увидеть?» «Должен был увидеть?» «Да». «Разве это не очевидно?» Спросил доктор Фелл, широко открывая глаза. «Мне кажется, мисс Форбс, в одном утверждении вы совершенно правы. Нужен был свидетель, который увидит, как наша фигура в униформе движется по коридору». Как вам предположение, что выбор пал на ричи Беллоуза не случайно? Погодите, запротестовал Кент. Я что-то не поспеваю за вами. Что значит не случайно? Убийца же не мог знать, что деревенский выпивоха так, кстати, забредет в дом именно в ночь убийства. О! -о, -о еще как мог! Возразил доктор Фэулла. «Если деревенского выпивоху позвали намеренно!» Несколько секунд он усиленно сопел, прикрыв глаза, а затем продолжил несколько отстраненным тоном. «Очень хорошо, я вам дам подсказку. Посмотрим, что вы сможете из нее вывести». По моему мнению, недостаточно внимания было уделено первому убийству. «Прежде всего, ответьте на вопрос. Кто-нибудь из вашей компании был знаком с Беллоузом до того, как он оказался в доме той ночью?» «Нет. На самом деле нельзя сказать, что мы были с ним знакомы», — ответила Франсин. «Наш гостеприимный хозяин однажды вечером пригласил его в первую неделю нашего пребывания в качестве фокусника, чтобы он продемонстрировал нам свои способности». Перед ним раскладывали колоду карт, а он потом называл по очереди все карты в том порядке, в каком увидел их. На столе перемешивали несколько дюжин предметов, и он после секундного взгляда на них восстанавливал прежний порядок. Все в таком роде. Высокий такой, с глубоко посаженными глазами, очень приятная речь. Но с нами он разговаривал постольку-поскольку, а потом наш хозяин увел его в кухню и отправил домой, накачав виски. «Мне кажется, со стороны Сыра Гайлса это было довольно гнусно, ведь когда-то его дом принадлежал Беллоузам, как вы знаете. Именно поэтому, когда Рот погиб, мы первым делом подумали...» Доктор Фэл покачал головой. Его так и распирало от желания выложить свои доводы. «А теперь обратите внимание на следующие подсказки». «Я сегодня утром указывал Хедли на важную роль Беллоуза в этом деле. Понимаете? Его появление именно в ту ночь, когда совершилось жесточайшее убийство, оказалось слишком уж случайным. Сам он, несомненно, был мертвецки пьян и не способен ни на какие злодеяния. Его присутствие там могло быть простым совпадением, некой болезненной потугой на совпадение». Вот только определенные факты опровергают это. Первое, вы же помните, когда его обнаружили на диване в два часа ночи, у него в кармане оказался ключ от дома. Значит, либо кто-то дал ему ключ, либо же это его собственный старый ключ. Но в любом случае из этого следует, что покидая свое нынешнее жилище в самом начале того вечера, он намеревался отправиться в свой старый дом и намеревался еще до того, как напился. Он же не голубь, которого влечет в родное гнездо неодолимый инстинкт. Второе. Он завершил свой вечер в пабе, наперекор сложившейся традиции, выпив виски и прихватив с собой еще пинту. Не знаю, знакомы ли вы с обычаями деревенских пабов. Я к моей радости знаком. Пьют там пиво, потому что крепкие напитки слишком дороги. Виски же — просто роскошь, и держат его для каких-нибудь редких и неожиданных случаев. Беллоус, как нам известно, почти всегда на мели, и обычно он пьет пиво, однако же в этот раз, когда у него в кармане лежал ключ от старого дома, он заказал виски. Похоже, что кто-то подкинул ему деньжат. Но с чего бы? Третье. Как вы помните, отпечатки пальцев Беллоуза действительно были найдены в комнате, где убили родникента. И это явно свидетельствует против него, хотя Беллоуз решительно отрицает, что когда-либо заходил в эту комнату. Он, по меньшей мере, должен был заглянуть туда, поскольку отпечатки обнаружены вокруг выключателя. Вот только он этого не помнит. Предположим, Беллоза позвали или пригласили прийти в дом к определенному часу. Но для чего? Точно не для того, чтобы сделать из него козла отпущения. Если бы это было так все обставили бы более правдоподобно. Кочерга, вместо того, чтобы таинственным образом исчезнуть из дома, обнаружилась бы у него в руке. На нем были бы следы крови, а отпечатки пальцев оказались бы в куда более значимых местах, чем просто выключатель. Более того, настоящий убийца должен был знать... Стоп, а задумался ли он об этом? что у Бэллоуза почти парализована левая рука, и потому он не в состоянии задушить Родни Кента двумя руками, как это произошло. Однако, чем дальше я обдумывал все это, тем больше убеждался, что Бэллоуза туда заманили. Если вкратце, он должен был стать свидетелем, и он им стал. Далеко не трезвым свидетелем, и он им стал нелюбопытным свидетелем, и он им стал. Свидетелем с фотографической памятью, и он им стал. Идеальным свидетелем умелого и жуткого удушения, заподозрить в котором должны были другого человека. А вот таким свидетелем он, увы, не стал. Он был слишком пьян. Что он мог бы увидеть, заглянув в комнату, где погиб Рудникент? Иными словами, что лежит прямо на поверхности этого первого преступления, куда более зловещего, чем второе. Бэлл увидел часть того, что должен был увидеть. Но было ли там что-то еще? Архантеофим, хотел бы я знать. И мы поедем в Сусекс, чтобы выяснить это. Завершив речь этими несколько диковатыми восклицаниями, доктор Фелл вынул большой пестрый платок в красных тонах и утером лоб, поглядывая на своих собеседников из-под складок ткани. Затем прибавил. «Надеюсь, вы уловили суть моих рассуждений». «Но если кто-то пригласил или заманил Беллоуза в старый дом», пробормотал Кент, «то он и должен быть убийцей». Следовательно, Беллоус должен знать, кто преступник. Доктор Фэлл убрал платок. Если бы все было вот так просто. Но, боюсь, это не так. Беллоус, понимаете ли, вряд ли принял бы плату за молчание, когда сам он оказался в опасности. Думаю, он об этом даже не подозревает. А если подозревает, то и хорошо, что он сидит в тюрьме, где ему ничто не угрожает. И, как вы понимаете, я собираюсь выяснить, что именно он должен был увидеть в ночь на 14 января. Я намерен покопаться в подсознании, а копаясь в подсознании, как уверяет нас новейшая наука, неизбежно оживляешь кошмары. Не пропустить ли нам еще б глоточку бренди напоследок? Их такси неспешно катило по Пикадилли и цепи на колесах слабо позвякивали. Доктор Фелл, сделавшийся необычайно молчаливым, уже распрощался и ушел, и Кент велел водителю свернуть там, где он сочтет нужным. В салоне автомобиля было вполне тепло и оттого уютно. Внутрь заглядывали бледные фонари, улицу развезло от слякоти, но машина вскоре свернула под высокие сумрачные своды гайд-парка и за окном потянулись запорошенные лужайки и голые деревья под снежными шапками. Франсин, меховой кокон, увенчанный пушистым облачком светлых волос, прислонилась к плечу Криса, глядя прямо перед собой. Только он опустил руку на ее прохладные пальцы, как она заговорила. «Крис, знаешь, кого он подозревает?» «Кого?» На мгновение Кент был сбит с толку. Настолько неуместно это прозвучало в такой момент. Хотя она сжала его руку, но лица к нему не повернула. «Не знаю», — честно ответил он. «Харви Рейберн, похоже, сошел с дистанции. А мое многоступенчатое обвинение против Хардвика вынужден признать было чистой фантазией. Больше мне никто на ум не приходит». «Он подозревает милитурипер. Это было настолько неожиданно и оглушительно, что он выпустил ее руку. До сих пор он видел только кончик ее носа, но теперь она зашевелилась, разворачиваясь к нему лицом. «Мели... чепуха!» «Нет, Крис, я знаю, я чувствую такие вещи», — она говорила с горячечным напором. «Вот, подумай минутку, и сам поймешь. Помнишь?» Я там болтала, рассуждая вслух о причинах, по которым кому-то понадобилась униформа. Я сама едва понимала, что несу. Однако я видела его глаза. Я сказала, но что там можно разглядеть, кроме сюртука и пары брюк? Пара брюк, крис. Это же было похоже на какую-то случайную оговорку. И он не стал заострять на этом внимание. Он просто сказал, что это ближе к истине, чем все остальное. У меня прямо мурашки побежали, потому что я поняла. Почему убийца каждый раз прилагала столько стараний, чтобы у всех в голове запечатлелся образ мужчины? Мужчины в исключительно мужской униформе, ты понимаешь? Потому что это женщина. Он поглядел на бледное личико над мехами с большими карими глазами, под чуть подрагивавшими веками удлиненных глаз. В свете фар тени деревьев также подрагивали от движения. И колеса, кажется, громко стучали. Но это предположение даже безумнее любых моих. Ты же не веришь в это, правда? Нет, скорее всего, не верю, однако же. Однако что? Крис, я вела себя как фурия. Наверное, отныне и впредь я буду делиться с тобой всеми мыслями, какие приходят мне в голову, потому что мне самой хочется. Просто этих мыслей у меня столько! Ее речь казалась довольно бессвязной из-за напряжения последних недель, но говорила она спокойным голосом, время от времени поднимая на Криса глаза. «Допустим, это сам Дэн спутался с Дженни. Такое вполне вероятно, ты же понимаешь, они жили под одной крышей, и Дженни такая, какая была. Не говоря уже о том, что Дэн без пяти минут миллионер». Ты же заметил, как странно вел себя Дэн днем, когда мы заговорили об истинной сущности Дженни, а? И разве тебя не удивило, как Мелита кинулась защищать Дженни и говорила, что за чушь, мои дорогие, ничего за этим такого нет, и вообще была на себя не похожа? Если Дэн тот мужчина, который замешан в дело, тот самый, от которого Дженни получала все свои чеки... Кент ощутил холодок, хотя и совершенно не проникся ее идеей. «Нет, старушка. По моему мнению, это все равно какие-то бредни. Милита -то точно нет. С чего бы вдруг она?» «Вот ты говоришь, я помешана на экономике. Но ты же знаешь, как Милита относится к деньгам». «Вопрос, как во все это замешан Рот?» Дженни сидела на шее у Дэна, а Рот, предположительно, сидел на шее у Дженни. «Иди сюда» произнес он, привлекая ее к себе. «И забудь обо всей этой ерунде. Если будем продолжать в таком духе, не останется никого, кому бы мы могли по-настоящему доверять. Нельзя жить с ощущением, что вокруг тебя одни чудовища. Почему тогда убийца не сам Дэн? Почему не я? Почему не ты? Почему?» Переспросила она, теребя пуговицу его пальто. Меховой кокон зашевелился. Такси слегка встряхнуло, когда оно свернуло в самую темную аллею парка. «Интересно», — добавила она едва слышно, — «что именно расскажет этот тип Беллоус?»